«Можно я попью вашей крови? Совсем чуть-чуть. Это моя пища, мне нужна человеческая кровь!» «Может быть, во всем виноват акцент, или я не понял его слов, но вскочил я на ноги быстрее, чем когда-либо за много последних лет, подняв в воздух целую тучу соломинок. Он отступил». Я не так уж мал, и, наверное, вид у меня был угрожающим. Он отвернулся. Сэр, простите меня, простите. Пожалуйста, забудьте, что я говорил что-то о крови, но понимаете, что вы там бормочете? От испуга мой голос звучал очень яростно. Какого черта? Вам надо, мистер, я не знаю, кто вы такой. Может вы вроде вам... Шимода оборвал меня до того, как я смог закончить это слово. Ричард? Наш гость говорил, а ты его перебил. — Пожалуйста, продолжайте, сэр, мой друг, несколько нетерпелив. — Дональд, — сказал я, — этот тип! — Успокойся! Это настолько удивило меня, что я успокоился и с некоторым страхом вопросительно посмотрел на незнакомца, вытащенного из родной ему темноты на свет нашего костра. — Пожалуйста, поймите меня. «Я не виноват, что родился вампиром. Не повезло. У меня мало друзей, но мне необходимо немного свежей крови каждую ночь. Или я чувствую страшную боль. А если не достать ее дольше, то я не могу жить. Пожалуйста, мне будет очень плохо. Я умру, если вы не разрешите мне попить вашей крови. Совсем немного. Мне больше поллитра и не надо». Он сделал шаг вперед, облизываясь, думая, что Шимуда каким-то образом руководит мной и заставит меня подчиниться. Еще один шаг, и кровь обязательно будет, мистер. Если вы только прикоснетесь ко мне, вы умрете. Я бы не убил его, но очень хотел связать для начала и уж потом продолжать наш разговор. Он, должно быть, поверил мне, поскольку остановился и вздохнул, а затем повернулся к Шимуде. «Ты доказал, что хотел?» «Я думаю, да. Спасибо». Вампир посмотрел на меня, улыбнулся, полностью расслабившись. Он наслаждался, как актер на сцене, когда представление окончилось. «Я не буду пить твою кровь, Ричард», — сказал он дружелюбно, на прекрасном английском, совсем без акцента и прямо у меня на глазах начал таять в воздухе, как будто внутри него выключился свет. Через пять секунд он исчез. Шимода опять подсел к костру. «Я очень рад, что ты только пугал его. Я все еще дрожал от избытка адреналина в крови, готовый к схватке с монстром Дон. Я не уверен, что гожусь для этого». Может, ты лучше расскажешь мне, что тут происходит? Например, что это было? Это был вампир из Трансильвании, сказал он с еще большим акцентом, чем говорило то чудище. Или, если быть точным, это была мыслеформа вампира из Трансильвании. Если ты когда-нибудь захочешь рассказать о чем-нибудь, А тебе покажется, что тебя не слушают. Сотвори небольшую мысль в формочку, чтобы проиллюстрировать то, что ты хочешь сказать. Но тебе кажется, я перестарался. Это накидка, клыки, акцент. Он тебя слишком сильно напугал. Накидка была первоклассная, Дон. Но он был уж больно стереотипен. Даже слишком. Мне вовсе не было страшно. Он вздохнул. «Ну, ладно. Но ты, по крайней мере, понял, о чем я говорил. И это главное. О чем ты говорил, Ричард? Когда ты так яростно набросился на моего вампира, ты поступал так, как сам того хотел, несмотря на то, что ты думал, что это повредит кому-то. Он даже сказал тебе, что ему будет плохо, если... Он собирался напиться моей крови, что мы делаем всякий раз, когда говорим людям, что нам будет плохо, если они не поступят, как мы того хотим. Я надолго замолчал, обдумывая все это. Мне всегда казалось, что мы свободны поступать, как пожелаем, если это не вредит кому-нибудь, но это не подходило, что-то не хватало. Тебя сбивает с толку, — подсказал он, — общепринятая трактовка, которая на самом деле невозможна. Это слова вредит кому-нибудь. Мы сами всегда выбираем, повредит нам это или нет. Решаем мы, и никто иной. Говорил ведь тебе мой вампир, что ему будет плохо, если ты не разрешишь ему напиться кровушки. Это его решение, что ему будет плохо. Это его выбор а то, что ты делаешь по отношению к этому, есть твое решение, твой выбор. Дать ему напиться твоей крови, не обращать внимания, связать ему, проткнуть ему сердце осиновым колом. Если ему не понравится осиновый кол, он свободен защищаться любым способом по своему желанию.